война против жизни. Технологии сокращения населения. Помимо наркотиков в качестве оружия, используемого для ведения современной тотальной войны, выступают технологии сокращения численности населения. То есть технологии, достигающие тех же целей, что и наркотики, тех же целей, что и обычное оружие. Поэтому мы имеем право называть эти технологии оружием. В конечном счёте все эти виды оружия направлены на уничтожение жизни как таковой, самой главной мишени, против которой ведётся современная война. Уничтожить жизнь в человеке и человечестве во всех её проявлениях духовном, физическом и интеллектуальном. Вот чего хочет коллективный глобальный агрессор. Война в демографическом супрастранстве направлена прежде всего на уничтожение жизни физической. Однако таким образом Наносится двойной удар и по духовному, и по ментальному пространству. Ведь вместе с сокращением населения сокращается не только физический, но и духовный и интеллектуальный потенциал общества. Ослабленный таким образом народ перестаёт быть способным защищать свою страну, свою веру, перестаёт осознавать необходимость такой защиты. Подчеркнув, что глубинный смысл современной войны это противостояние сил, приверженных жизни, и сил, приверженных смерти сил витакратии, жизни власти, и сил танатократии, смерти власти. Поклонение культу смерти и его распространение вот что лежит в основе нового мирового порядка, за создание которого и ведёт войну глобальные клика, ведёт всеми способами, сеющими смерть в теле, душе и сознании человека, народов, человечества. Выше мы говорили о том, что использование наркотиков как оружия для достижения целей современной войны, придаёт ей наркотическое измерение. В связи с использованием технологий сокращения численности населения мы вправе ввести термин медикобиологическое измерение войны. В этой войне, так же как и в антике государстве, всё прямо противоположно. Всё извращается. Медицина и служительницы жизни превращаются в распространители всевозможных и самых изощрённых форм смерти. О том, как используются технологии сокращения населения и в чем проявляется это медико-биологическое измерение войны, мы и поговорим в этой главе. Это будет непростой разговор. Война есть война, и зло велико и коварно. Но чтобы ему противостоять, мы должны знать его методы, оружие, которое использует наш противник. Соприкасаясь в этом анализе с тьмой, мы должны иметь и хранить свет в душе, должны еще сильнее прильнуть к жизни, потому что жизнь – это Бог. А он лучший воин. Уповая на него, храня веру в душе, одолеем врага и с чувством светлой надежды приступим к повествованию. Россия уже давно стала объектом демографической атаки. Проекты Всемирного банка в области здравоохранения или, как их ещё называли, здравоохранения, которые нам так щедро выдавались под кредиты, предусматривали очевидные меры по сокращению рождаемости и численности населения. Всемирный банк, как орган мирового правительства, вообще специализируется на подобных делах. Это у них идёт под лозунгом планирования семьи, охраны материнства и детства. Они выдают связанные, то есть под то, что они сами укажут, кредиты, например, на реформу здравоохранения в каких-нибудь регионах страны. А там, как условие получения этого кредита, записываются всякие мерзкие требования. В частности, закупить лапароскопы, которые используются для стерилизации населения. Ещё одной учасностью этого проекта было распространение среди девочек от 15 лет и женщин с низким доходом, а их подавляющее большинство бесплатных контрацептивов. Так само государство по наводке Всемирного банка должно было финансировать сокращение собственного населения, попутно расплевая школьников через уроки так называемого полового воспитания, тоже навязываемые зарубежными благодетелями. На этом частности проекта Всемирного банка не заканчиваются, они хотят большего. Они предусматривают закрытие родильных домов. А действительно, зачем они, если рождаемость не предусматривается? Ну и ещё одна частность, которая ударила в голову банковским проектировщикам организовать в качестве эксперимента помощь больным заболеваниями, передающимися половым путём, в женских консультациях. То есть туда, где обслуживаются здоровые беременные женщины, в качестве эксперимента. Вспомним фашистские эксперименты. Вносить це инфекции, которые может привести к заболеванию будущей матери и ребёнка, вызвав изменения, ведущие к возможному его дибели или генетической патологии. Вы думаете, что я пишу абстрактные факты? Вовсе нет. Всё это было заложено в проекте Всемирного банка по реформированию здравоохранения Тверской и Калужской областей. Кредит был взят, и соответствующее постановление правительства, касающееся реализации этого проекта Всемирного банка, было принято в 1996 году. С наркотиками проще разобраться. Там есть международные организации, которые объявляются преступными за то, что они распространяют средства, ведущие к болезни и смерти, в конечном счёте к сокращению населения. Всемирный банк достигает тех же целей только иными средствами. Так какая же разница между ним и международными преступными организациями? По плодам их узнаете их. Говорится в Евангелии от Матфея: "О вы в этих своих преступных деяниях, Всемирный банк не одинок". Есть еще другие организации, преследующие те же цели и все вместе образующие силы того, что можно назвать медико-биологическое НАТО, под которым понимается коллективный мета-агрессор, внедряющий и распространяющий медико-биологические средства уничтожения, сокращения и предотвращения зарождения человеческой жизни. Одним из членов медико-биологического НАТО это гестапо, является Международная Евгеническая Организация Связь с Населением – ССН со штаб-квартирой в Вашингтоне. Основанная в 1968 году, эта организация называлась Нулевой прирост населения. В 2002 году она сменила название, но суть осталась та же. Известно, что ССН стремится стабилизировать рост мирового населения путём использования таких инструментов, как планирование семьи, так и иначе называется предотвращение рождаемости, образование женщин, то есть убеждение их не иметь детей и реализации права на личный репродуктивный выбор, то есть на аборт и стерилизацию. Учитывая то, чем они занимаются, её девиз звучит издевательски: образование и действия ради лучшего мира. Всё это евгеническое варево распространяется под прикрытием борьбы с глобальным потеплением. Известно, что лучшее средство от головной боли это гильотина. Причём организации даже не подвергают сомнению, действительно ли люди являются причиной глобального потепления. Профессор Пол Райтер, один из экспертов ООН по проблемам контроля климата, сказал: "Мы представляем, что мы живём в век разума, и тревога по поводу глобального потепления представляется как некая наука. Но это не наука, это пропаганда. Я часто слышал, что существует консенсус тысяч учёных по проблеме глобального потепления, и что люди являются причиной катастрофического изменения системы климата. Так вот, я тот один учёный, и нас ещё много таких" которые считают, что это просто неправда. Между прочим, в качестве положительного примера, на который нужно равняться всем другим странам, активист организации приводит Россию с её динамикой существенного сокращения численности населения. В чём в чём, а в этом они на сбурно хвалят. На встрече сотрудников организации с этим самым населением один из присутствовавших задал вопрос относительно соответствия политики контроля численности населения Конституции. Я получил вызывающий недоумение ответ. Мы не занимаемся контролем численности населения. Мы занимаемся стабилизацией численности населения. Можно подумать, что это самое стабилизация не предполагает контроля. Лукавство в этом ответе заключалось ещё и в том, что один из основателей организации Пол Эрлих, который, напомню, изначально носил название нулевой прирост населения, сказал буквально следующее: Мы должны контролировать численность населения не только через систему поощрений и наказаний, но и через принуждение, если добровольные методы не возымеют действия. В рамках реализации программы планирования семьи в первые годы её внедрения были стерилизованы десятки тысяч российских женщин. Добровольные методы в условиях шоковой терапии здесь возымели действие. На той презентации, где сотрудникам организации были заданы неудобные для них вопросы, было показано, как африканских женщин стерилизуется с помощью вакцин. Активисты выступают за принятие закона, где бы предусматривалось введение в школах в качестве обязательного предмета половое воспитание, что, как показывает практика, есть на самом деле растление детей и молодёжи. Учебник по половому воспитанию, который был разработан для второго класса российских школ, назывался Твой друг презерватив. Это не шутка. Он так и назывался. В рамках этой программы у школьников более старших классов были предусмотрены уроки по снятию чувства стыда. А анкета Что ты знаешь о сексе, распространяемая среди школьников-подростков дядями-составителями программы планирования семьи, была запрещена Генеральной прокуратурой за её растлительный характер. Один из этих дядей был, кстати, владельцем пип-шоу, а другой был награждён премией фонда Мак-Артуров за защиту прав сексуальных меньшинств. И Из сексопатологии известно, что ранние половые связи быстро ведут к угасанию репродуктивных функций. В середине 90-х программа Федеральная целевая планирование семьи, предусматривающая то, чем занимается организация связи с населением, финансировалась за счёт средств федерального бюджета, причём практически в полном объёме, в отличие от таких целевых программ, как дети-инвалиды и дети-сироты, которые катастрофически недофинансировались. В то время, перед принятием очередного федерального бюджета, предусматривающего продление финансирования программы планирования семьи через приходы Русской православной церкви и ряд мусульманских организаций, был организован сбор подписей против финансирования программы. И Госдума перед принятием бюджета была в буквальном смысле этого слова завалена письмами, телеграммами, огромными пачками подписей со всех концов России. Это была мощнейшая народная кампания беспрецедентные по своей организованности, собранности и проявлению силы народного духа и его возможностей. И Дума, в буквальном смысле ошарашенная этим протестным потоком, несмотря на активные попытки всяких там радикальных либералов и демократов проломить финансирование программы, проголосовала против. Это была поистине народная победа, и это была победа русской православной церкви, проводившей колоссальную разъяснительную работу и сумевшей организовать народ. Именно за эти возможности в ради России так люто ненавидят русскую православную церковь, называют ее «врагом номер один», всячески стараясь ее очернить, оторвать от народа. Но вернемся к коллективному медико-биологическому агрессору, одним из боевых отрядов которого является упомянутая выше ССН. Ее президент Джон Сигер в статье «К чему беспокоиться по поводу низкой рождаемости?» «Фальшивые тревоги по поводу медленного роста населения» в конце 2004 года написал Является ли так называемый недостаток гражданственности действительно проблемой? Вовсе нет. Любопытная деталь. Этот Джон Сигер, будучи президентом ССН, связан с фондом Форда. Сей фонд, в свою очередь, находится под контролем и финансируется рядом примечательных организаций. Это известные масонские структуры: трёхсторонние комиссии, совет по международным отношениям, ложа Череп и Кости, где членом состоит Джордж Буш младший. Фонд Форда контролируется и получает также средства от ЦРУ и связанный с политической элитой США Carlyle Group. То есть в фонде Форда аккумулируются деньги всех названных организаций под конкретные целевые проекты, в которых они заинтересованы. Потом через него идёт финансирование исполнителей этих проектов и программ. По сути, фонд Форда реализует волю мировой закулисье и американских спецслужб и выступают как их прикрытие, финансовые посредники между ними и непосредственными исполнителями их программ и заданий. Никто из этих исполнителей таким образом не скажет: "Мы финансируемся масонскими структурами или американской разведкой". Они говорят: "Мы получаем средства от фонда Форда". Всё вроде бы как пристойно. Короче, как говорится, не виноватая я. Вот такие замечательные связи у этой самой ССН. Ещё один интересный факт из жизни её президента Джона Сиггера. Он был вовлечён в исследования воздействия СПИДа в особенно пострадавших от него районах Африки. Первая африканская женщина-обладательница Нобелевской премии мира Вангари Матаи утверждала, что этот вирус СПИДа намеренно был создан как инструмент контроля африканцев некоторыми безнравственными учёными. Кстати, то, что этот вирус имеет рукотворное происхождение, признаётся даже в официальных документах Совета Европы. Существуют письменные свидетельства и доказательства того, что СПИД был распространён по территории Африки группами планирования семьи, как раз в тех районах, которые изучал Сигер через инъекции гормонального контрацептива Депо-Провера. Исследования Национального института здоровья США и университета в Северной Каролине показали, что Депо-Провера и подобные ему контрацептивные средства увеличивают риск заболеть СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путём, в 3 раза. В том проекте Всемирного банка для Тверской и Калужской областей, о котором писалось выше, ведь тоже было предусмотрено распространение контрацептивов по линии планирования семьи. Кстати, этот проект у Всемирного банка рассчитан на перспективу до 2011 года. Остается только надеяться, что деньги на его реализацию были разворованы. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, ну или может помочь. С 1999 по 2000 год Агентство международного развития США, тесно связанное с Всемирным банком и развернувшее в России в те годы бурную деятельность, поставило в развивающиеся страны, коим сейчас причисляют и нашу страну, 41 миллион 967 тысяч 200 единиц депо Провера на сумму более 40 миллионов долларов. Даже в одной из публикаций Reuters, с сожалению, было отмечено, что эти программы способствовали депопуляции Африки. Кстати, ДПО Провера сокращённо называют ДПОП, что созвучно со словом депопуляция. Эти программы финансировались администрацией Клинтона не только через агентство международного развития США, но и через фонд народонаселения ООН. Всего по этой линии в страны Африки ежегодно отправлялось 20 млн доз ДПО Провера. Этот контрацептив главный компонент финансируемых из-за рубежа программ планирования семьи в Африке. В состав командования медика биологического ната входит не только Всемирный банк, но и другие элитные банки. Эдмунд Ротшильд в одной из своих речей обозначил в точности те же цели, которые реализует в области сокращения рождаемости Всемирный банк и ЮССН. Среди этих борцов против жизни оказался ещё одна примечательная фигура это Буш старший. Он создал и руководил рабочей группой по ресурсам земли и народонаселению, действовавшей при Республиканской партии. Группа начала работать в 1970 году и включала более 20 конгрессменов-республиканцев. В этом же году она выработала рекомендации, в которых второй раздел назывался, как бы вы думали, контроль численности населения. Дальше шёл не менее впечатляющий подзаголовок: планирование семьи, контроль рождаемости. В тексте содержалась такая фраза: "Контроль рождаемости должен осуществляться в общем контексте по планированию семьи". Вебстер Тарпли в своей книге так пишет об этом «Группа стала публичным форумом для каждого известного фанатика идеи нулевого прироста населения, начиная от Пола Эрлиха, основателя организации «Нулевой прирост населения», до ученого по исследованию расовых проблем Вильяма Шокли. Что касается Пола Эрлиха, то его программа геноцида включала призыв к правительству США создать добавки к продуктам и питьевой воде, которые бы способствовали массовой стерилизации». А также в предложении придерживаться жёсткой внешней политики, которая должна быть ориентирована на отказ от помощи голодающим народам. Вот эта вторая рекомендация стала одним из принципов внешней политики администрации Буша. Вообще-то после создания пресловутой рабочей группы Буш старший был удостоен чести занять пост посла США в ООН, где генеральным секретарём тогда был Курт Вальтхайм, который, как выяснилось впоследствии, имел связи с нацистами. Пол Эрлих в 1968 году написал книгу Бомба, наченённая населением, где предсказывал, что к концу 20 века целые страны уже не смогут существовать по причине роста этого самого населения. Книга была написана по предложению такой глобалистской структуры, как Сьерр-клуб. В начале 50-х годов Пол Эрлих женился на Анне Хауланд, которая была членом многих групп, занимающихся экологией и устойчивым развитием. А также такие элитарные группы, как Сьерра-Клуб и Римский клуб. Известно, что Римский клуб является мультузианской глобалистской организацией, которая рассматривает человечество как угрозу миру и ищет пути сокращения его численности. Ещё известно, что Римский клуб для ООН разработал квоты, то есть предельно разрешённые показатели населения по странам. Так вот, квота для России в этом документе составляет 50 млн человек. Для того, чтобы добиться своих целей борьбы с человеческой жизнью, они придумывают в качестве прикрытия всякие угрозы. В документе, разработанном Римским клубом, который называется Первые глобальные революции, говорится: "В поисках нового врага, который позволил бы нам объединиться, мы пришли к выводу, что идеи загрязнения окружающей среды, глобального потепления, нехватки воды, голода полностью для этого подходит. Причиной всех этих опасностей является человеческое вмешательство". Истинным врагом таким образом выступает всё человечество. Поистине, скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Аналогичный подход мы используем относительно друзей. Чтобы понять, какова истинная сущность СССР, мы должны посмотреть на друзей этой организации. Скажи мне, кто твой друг. Так вот, другом СССР является Римский клуб. А кто же друзья Римского клуба? Я не называю их товарищами, потому что даже тамбовскому волку было бы оскорбительно иметь их в товарищах такое это отреبية. Итак, Римский клуб тесно связан с такими структурами мировой закулисы, как Билдербергский клуб и Богемные рощи. Вот об этой последней структуре не так много говорят, как о трёх других главных масонских организациях, таких как тот же Билдербергский клуб или трёхсторонние комиссии или Совет по международным отношениям. Богемные рощи или ещё одно название Богемный клуб включает около двух тысяч человек, которые регулярно проводят здесь свободное время и собираются на ежегодную встречу в конце июля. Членами этого клуба являются те, кто контролирует Белый дом. Джордж Буш старший, Джордж Буш младший, вице-президент США Дик Чейни, бывший министр обороны Дональд Рансфилд, Колин Пауэлл и Джеймс Бейкер, Генри Киссингер, бывший глава Федеральной резервной системы, Пол Волкер, бывший шеф НАСА и так далее и тому подобное. Кстати, Киссингер известен своей непосредственной причастностью к глобальному проекту депопуляции. Об этом написано в специальном докладе, подготовленном Лони Вулфом в марте 1981 года для Executive Intelligence Review. Из доклада следует, что после обсуждения с руководством Римского клуба Киссингер создает в 1975 году при Государственном департаменте США особое управление по делам народа-населения. Поскольку Госдеп это внешнеполитическое ведомство, то деятельность сформированного управления оказалась ориентирована на другие государства, страны третьего мира. Заметим сразу, что эта структура существует в Госдепе до, до сих пор. Правда, сейчас она называется не управление, а бюро, но суть осталась та же. Главной целью, созданной Киссинджером ведомства, стало сокращение народонаселения до 2 миллиардов человек путём разжигания войн, голода, болезней и других необходимых средств. С тех пор в каждой горячей точке, будь то Персидский залив, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия или Африка, целью внешней политики США является сокращение народонаселения. Томас Фергюсон, сотрудник Управления по делам народонаселения, в своё время сказал: "Существует единственная тема за всей нашей работой. Мы должны снизить уровень народонаселения, либо они, правительства стран третьего мира, сделают это сами, используя мягкие методы" либо они получат беспорядки, которые вы имеете в Сальвадоре, Иране и Либероте. Население это политическая проблема. Когда численность населения выходит из-под контроля, требуются авторитарные правительства, даже фашизм, чтобы его сократить. Заинтересованность профессионалов в сокращении населения обусловлена вовсе не гуманитарными соображениями. Это мило звучит, но мы смотрим на ресурсы и экологические ограничения. Мы смотрим на наши стратегические потребности, и мы говорим, что эта страна должна снизить численность своего населения, в противном случае вы будете иметь неприятности. Фергюсон откровенно заявляет: гражданские войны один из способов сокращения населения, но самыми быстрыми способами его сокращения является голод, как в Африке, или смертельные болезни. Деятельности управления активно содействовал Бжизинский. Он и Александр Хейк были твердыми сторонниками контроля численности населения. В докладе Вулфа, со ссылкой на источники в Совете национальной безопасности США, говорится, что Соединенные Штаты сейчас разделяют мнение бывшего директора Всемирного банка Мак Намары, что кризис населения для США является большей угрозой интересам национальной безопасности, чем ядерное уничтожение. Фергюсон говорит, «Каждая горячая точка в мире соответствует точке кризиса населения». Он указывает на идентичность доктрины дуги кризиса Бжезинского, называя её иначе дугой кризиса численности населения. Совет по национальной безопасности США в 1980 году выпускает доклад, где говорится, что и СНБ, и управление по делам народонаселения Госдепа обладают возможностями, чтобы предотвратить рождение 1 миллиарда человек через программы контрацепции. Россия стала одним из объектов реализации этих программ. В докладе высказывается неудовлетворение по поводу того, что программы демографических чисток в Иране при Хамеини были свёрнуты. Вот ещё чем Иран не угодил США, дали Фергюсон отмечает. У нас есть сеть единомышленников в правительствах разных стран, и мы будем продолжать делать своё дело независимо от того, кто будет в Белом доме. Можно не сомневаться, что были единомышленники в России, где индустриализация, в которую ввергли страну по программам США, привела к тому, что в Сибири, нашей главной сырьевой базе, масса населения оказалась без работы и без средств к существованию, обреченной на вымирание. А приватизация, которая как цунами прокатилась по стране, привела к тому, что новые хозяева оказались не заинтересованы нанимать местное население Сибири, потому что тогда им пришлось бы содержать социальную инфраструктуру. И они стали говорить, что нас больше устраивает так называемый вахтовый метод найма. Речь идет о мигрантах из других стран. То есть он приехал, отработал, например, полгода, потом на его место приехал другой, и никакой социальной инфраструктуры не потребуется. Дешево. А дальше больше. В середине 90-х принимаются специальные программы по переселению населения Сибири в центральные и без того перегруженные в демографическом отношении регионы. Программы эти финансируются Всемирным банком, а единомышленники в том руководстве это позволяют и одобряют. В категорию лиц, подлежащих отселению, вошли безработные, то есть подавляющее большинство трудоспособных граждан России, которых оставили без работы в результате деиндустриализации и приватизации. Матери-одиночки, действительно, зачем на этот социальный баланс деньги тратить? И пенсионеры, а эти и подавлены не нужны. Видимо, надежда была на то, что стариков тронет с насиженных мест, они и помрут где-нибудь брошенные всеми. Можно сказать, что отселению по программам Всемирного банка подлежало практически всё население Сибири и районов Крайнего Севера. Антропологи доказали, что если человек радикально меняет район проживания, то его роду, ему и его потомкам потребуется 200 лет, чтобы полностью физически, психологически и в социальном отношении адаптироваться к новому месту жительства. То есть это колоссальная ломка, которая оборачивается тяжёлыми последствиями для здоровья человека. Так, с подачи Всемирного банка, а кандидатура его президента, напомню, назначается Белым домом и рассматривается Бильдербергским клубом, проводилась политика фактической депопуляции Севера и приравненных к нему территорий. Эти территории важны не только в экономическом, но и в военно-стратегическом отношении. Программы Всемирного банка распространялись на население, проживающее на двух третьих территорий нашего государства. На фоне межклановой борьбы за богатства страны, созданные народом и принадлежащие ему по праву, об этом самом народе никто не думал. Его просто грабили и уничтожали. Богемный клуб находится в Северной Калифорнии на берегу русской реки. Близость к этой реке, которая носит название Русская, видимо, не случайно и для них символично. Членам клуба, судя по всему, нравится устраивать на этой когда-то русской территории свои оргии и проводить человеконенавистнические ритуалы. С начала 20-го века каждый президент-республиканец в США после окончания президентского срока становился членом богемной рощи. Известно, что в этот клуб, где правящая элита принимает важные решения, входит около половины богатейших людей Америки, включая не только бывших, но и нынешних конгрессменов, губернаторов, судей, руководителей федеральных ведомств и спецслужб. А куда ж без них? Среди членов этого клуба находим ведущих представителей деловой элиты. Это Дэвид Рокфеллер, Эд Галанте, председатель совета директоров «Эксон Мобил» Сэмуэл Армак Кост, один из главных акционеров «Шеврон Тексака» Артур и Уолтер Хьюллиты, представители семьи, основавшей Хьюллит Паккарт, члены клана компании «Бетчтелл». Далее список можно продолжать долго. Он довольно большой – В него также входят владельцы ведущих корпораций оборонной и атомной промышленности, многие представители военного истаблишмента, и эта тесная связь с военными не случайно, и руководители крупных СМИ. Это очень закрытый клуб, созданный в 1872 году, о котором практически ничего не было известно до 80-х годов XX -го века, когда в прессу просочилась информация о том, что там происходит. Например, о распространенном там гомосексуализме. Примечательно, что эмблемой клуба является филин, Символ, который олицетворяет канаанский культ Молоха, Ваала, идола пожирающего младенцев. В клубе проводится ритуал жертвоприношения Молоху перед огромной 15-метровой статуей филина. Этот масонский обряд совершается при свете факелов, как один из культов поклонения огню. Известно, что традиционно Ваал изображался в виде раскалённого куротогового быка, в огненное чрево которого кидали приносимых в жертву младенцев и детей, проводили через огонь. Однако позднее, в эпоху раннего средневековья, молох стали отождествлять с его посланником, геральдом, рогатым филином, символизировавшим все знания и все проникновение. Этот филин, гигантский каменный идол с рогами, установлен в центре богемной рощи за алтарём, на котором совершаются ритуальные кремации. Причём в богемном клубе эту аналогию с молохом даже не скрывают. Ритуал называется кремация гнетущей заботы, в роли которой выступает человек. Так выглядит символический человек, которого готовят для ритуала жертвоприношения и сам обряд с огнем и факелами. «Ваал» упоминается в Библии. «И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его, устроили капище Ваалу в долине сыновей Яномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молуху, чего я не повелевал им». И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех и идолу. Книга пророка Иеремии. Эти факельные ритуалы, это поклонение огню, всё как у фашистов. На самом деле, те войны, которые ведёт или будет вести руководство США, есть по большому счёту уже на его одно огромное человеческое жертвоприношение Молоху, сопровождающееся огнём и символизирующее поклонение этому средству войны. Только по Ближнему Востоку можно привести факты, свидетельствующие о геноциде, совершенном США в этом регионе. Так, американские экономические санкции против Ирака в 90-е годы стали причиной смерти миллиона человек, из них 500 тысяч детей. Иран-Иракская война в 80-е, где США финансировали обе воюющие стороны, унесла жизни еще одного миллиона человек. Агрессия США в Ираке с 2003 до середины 2007 года убила еще миллион человек. Всего 3 миллиона. По оценкам западных экспертов, в первые 39 месяцев американской оккупации число жертв войны составляло примерно 15 тысяч иракцев в месяц. В первую половину 2006 года эта цифра достигла 30 тысяч человек в месяц. Эта война как средство геноцида. Не случайно в недрах богемного клуба был разработан ряд военных проектов, таких как «Манхэттенский» и «Проект СОИ», проложивший дорогу проекту противоракетной обороны. Один из американских журналистов, Дик Мэттисон, которому удалось трижды в 1991 году проникнуть в богемную рощу, написал, что там выступал бывший министр ВМФ Джон Лемон на тему «Умное оружие». Этот проект получил огромное финансирование. В своей речи он заявил, что в ходе войны в заливе будет убито 200 тысяч иракцев. Другим оратором в тот год был бывший на тот момент министром обороны Дик Чейни, речь которого касалась такой темы, как главные проблемы обороны 21 века. Среди выступающих был также бывший министр здравоохранения, образования и социального обеспечения Джозеф Калифана. Его тема – американская революция в области здравоохранения – кто будет жить, кто умрет и кто будет платить. Ну и наконец, бывший генеральный прокурор США с не менее интересной надо полагать лекцией, определяя новый мировой порядок. Богемный клуб тесно связан с масонской ложей из Красноречья, названием Череп и кости, членом которой является Буш младший. Война с её кровью и убитыми и планирование семьи с его абортами и убиенными младенцами это две части общего человеческого жертвоприношения Молоху, совершаемого в глобальном масштабе мировой закулицей входящий в состав различных оккультных тайных организаций и находящийся на службе у Ваала. Новый мировой порядок, который они сейчас строят на человеческой крови, это порядок смерти, и тот режим, который они формируют, это самая настоящая тенатократия. На примере организации ССН «Связь с населением», которая замыкается на многие влиятельные политические и экономические структуры, мы увидели, что медико-биологическую войну – так же, как и наркотическая ведёт целая сеть взаимосвязанных между собой организаций. В демографическом субпространстве таким образом главным субъектом ведения войны с точки зрения её организационной формы является сеть. И с точки зрения стратегии война в демографическом субпространстве является сетевой, требующей особых подходов её ведению. Чтобы понять, что представляет собой та или иная организация, ячейка сети, который может называться очень даже привлекательно, нужно прежде всего выявить её сетевые связи и центры управления данным участком сети, установить межличностные связи руководства ячейки сети. Как правило, руководители ячеек замыкаются на одних и тех же людей. В отслеживании ячеек, образующих сеть, их организационных взаимосвязей, центров управления ячейками, узлов сети и межличностных связей руководства ячеек с руководством узлов сети заключается сетевой подход. Он позволит нам установить сеть как субъект ведения войны, её масштабы, её границы, её руководство, их внутреннее содержание и деятельность, понять суть войны и стратегию агрессора. Проанализируем с точки зрения сетевого подхода ещё одну организацию, ведущую операции в демографическом субпространстве. Она называется просто чудесно вопросы безопасности семьи. В начале августа 2007 года на сайте этой организации была размещена статья журналиста и философа Филиппа Аткинсона, который часто публикует там свои материалы, где он написал буквально следующее. И это не чёрный юмор и не пародия, это всё серьёзно, они так действительно думают. Простая истина заключается в том, что современное оружие сейчас означает, что страна должна практиковать геноцид или совершить самоубийство. Израиль представляет здесь прекрасный пример. Если израильтяне не уничтожат Иран, Иран сы выполнит своё обещание и сотрут Израиль с лица земли. Самым мудрым курсом для президента Буша является использование его ядерного оружия для уничтожения Ирака до тех пор, пока они не выполнят его требования или до тех пор, пока они все не будут мертвы. Если президент Буш прикажет своей армии очистить Ирак от арабов и заселить страну американцами, он достигнет немедленных результатов популярности среди военных, обогащения Америки путём превращения арабского Ирака в американский Ирак трансформировав его из долгового обязательства в капитал, обеспечив престиж Америки, внушая ужас её врагам. Аткинсон далее заключает, что такие действия позволят Бушу объявить военное положение, стать постоянным президентом США и в конечном счёте правителем всего мира. Став первым пожизненным президентом, Буш сможет, как пишет Аткинсон, покончить с гражданским хаосом, причиной которого являются постоянные перебранки в Конгрессе и неподконтрольный ему Верховный суд. Ну действительно, зачем эталоном демократии этот конгресс? Как говорят, дипломатам можно есть руками. Эталону всё позволено. Можно выкинуть конгресс на помойку со всей этой исключительной законодательной властью и отдать власть бушу. И потом что это за безобразие, независимый Верховный суд? Просто наглость какая-то под каблуком его со всей этой своевольной законодательной властью. После этого, когда всё окажется в одних руках пожизненного президента, все посмотрят на конец и в восторге ахнут: "Вот он, светильч демократии". Только эта страна, которая везде провозглашает, что целью мировой войны, которую она затеяла, является установление демократии во всём мире, достойна нести этот чудный эталон во все концы земли и даже вселенной. А что же Россия? Почему мы отстаём? Есть такой старый анекдот, Двое забалдык-алкашей и еще третьего и никак не могут найти. Вдруг увидели какого-то хилого интеллигента и взяли его к себе в компанию. Купили бутылку и пошли искать место, где бы ее распить. Заходит в один подъезд, интеллигент брезгливо морщится и говорит, здесь грязно. Заходит в другой, в третий, интеллигенту все не подходит. Потом они идут и видят, на дороге пьяный валяется. Тут они раздосадованы и говорят интеллигенту. Вон смотри, люди уже гуляют, а у нас ни в одном глазу. Как вот и тут. Американские демократы уже давно гуляют, а у нас ни в одном глазу. Вообще нашим демократам нужно срочно объявить мобилизацию, а то они что-то расслабились и как в старые добрые времена понести в жизнь эти истинные демократические принципы, которые ослепительным светом засияли на политическом небосклоне США. Но вернёмся к организации вопросов безопасности семьи ВБС Это она предлагает в качестве семейного чтения опысы о необходимости геноцида и этнических чисток, абратавая массовое сознание и настраивая его на необходимость продолжения войны, в частности в Иране. Посмотрим на связи этой ячейки с сетью с другими организациями и на межличностные контакты её руководителей. Что касается связи этой организации, то они существуют с такими ячейками сети, как Центр политики безопасности возглавляемый огалтелым ястребом неоконсерватором из администрации Рейгана Френком Гафни. ВБС является крышей для консультативного совета по вопросам национальной безопасности, члены которого связаны с администрацией Буша. Это неоконсерваторы Дик Чейни, Элиот Абрамс, Ричард Перл, Дональд Рамсфилд, который был даже удостоен награды организации. Одним из филиалов является фонд ВБС, который и имеет тесные связи с антидеформационной лигой и международным женским форумом, многочисленными национальными телевизионными и печатными СМИ. В состав совета директоров организации входит бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси. Кроме того, через Дика Чейни, Дональда Рамсфельда и других неоконсерваторов ФБС связан с Богемным клубом, который является для него одним из руководящих центров, использующих её как инструмент достижения своих целей. ВБС является очень влиятельной организацией не только благодаря своим солидным связям, но и своей бурной пропагандистской деятельности. Она, будучи направляема неоконсервативными идеологами, сыграла большую роль в переизбрании президента Буша на второй срок в 2004 году. Занимаясь обработкой массового сознания, связанного с наиболее многочисленной семейной средой, ВБС формирует поколение «железных женщин», как они их называют, «матерей за независимость», придерживающихся милитаристской и нацистской идеологии. Американскую семью настраивают не только на готовность к войне, на согласие на войну, но и на желание этой войны. Только оно, это желание, способно побудить семью охотно отправлять своих членов на войну и нести любые жертвы. ВБС своей агрессивной пропагандой превращает семью из школы любви к ближнему в кузницу ненависти, где смерть и убийство становятся внутренней потребностью. Семья из ячейки общества и государства – трансформируется в ячейку глобальной сети, в боевой отряд, кующий военные кадры для глобальной войны против государственности. Такая семья должна слепо повиноваться милитаристской неоконсервативной идеологии и верить всей этой пропаганде, оправдывающей агрессию и массовые убийства. Ведущаяся США агрессивная война, нацеленная на установление господства над миром и разрушение традиционной государственности, требует диктатора. Поэтому ВБС закладывает в все민ное сознание идею необходимости и неизбежности диктатуры ради высших целей, мессианскую идею. Внедряется матрица, формирующая сначала потребность в политическом тиране, а потом в тиране духовном, в том, кто возглавит антигосударство, то есть в антихристе. Примером того, что такая матрица потребности в единоличном правителе фюрере закладывается Свидетельствует и статья Аткинсона, который пишет: Президент Буш может изменить своему долгу своей стране и Богу, если он превратится в экс-президента Буша, или он может стать пожизненно президентом Бушем-покорителем Ирака, который принесёт здравый смысл в Конгресс и благоразумие в Верховный суд. После этого кто может остановить Буша от соперничества с Августом Цезарем и превращения его в правителя мира? Потому что только Америка, объединённая под властью одного правителя, сможет спасти человечество от угрозы новых тёмных времён, где орудуют террористы, вооружённые ядерным оружием. Короче, даёшь Буше фурреры, ну или не Бушу, а кого-то другого. Эта матрица тоталитарного сознания будет продолжать закладываться независимо от того, кто будет в роли в Белом доме. Это стратегия управления людьми, находящимися под полным контролем антигосударства. Люди, которых превратили в духовных рабов, подчинивших свою волю глобальной элите, которые намеренно превратить их в биороботов, способных на любые преступления перед человечеством, используемых как инструмент достижения целей сокращения его численности вооружённым путём. В историях, к которой мы сейчас обратимся, загадочно и таинственно. Она свидетельствует о наступлении в США поистине тёмных времён, где орудуют силы, несущие демографическую угрозу, массовое уничтожение. В штате Джорджия, на вершине одного из самых высоких холмов, стоит огромный гранитный монумент. На четырёх гигантских плитах, которые поддерживают объединяющую их плиту, находящуюся сверху, на девяти языках выгравированы 10 предписаний, точнее директив Монумент ещё называют американский Стоунхендж, кромлех. Кромлех это сооружение, состоящее из огромных отдельно стоящих каменных глыб, которые в доисторические времена служило для ритуальных церемоний и погребений. Самый известный из таких сооружений Стоунхендж, находится в Великобритании, в графстве Уилтшир. История создания американского Стоунхенджа покрыта тайной. Никто не знает, кто заказал его сооружение. Известно только, что в июне 1979 года хорошо одетый незнакомец посетил Elberton Granite Finishing Company, компанию, занимающуюся обработкой гранита, и объявил, что хочет построить сооружение и передать послание человечеству. Он назвался как потом оказался вымышленным именем и сказал, что представляет группу людей, которые хотели бы предложить руководящие установки для человечества. Послания, которые выгравированы на плитах, касаются четырёх основных областей. Первые руководство и установление мирового правительства, второе население и контроль рождаемости, третье окружающая среда и отношение человека к природе, четвёртое новые духовность. К числу этих указаний директив в частности относятся: первое удерживайте численность населения не выше 500 млн в непрерывном равновесии с природой. Второе мудро управляйте рождаемостью, влияя на репродуктивную способность и многообразие. Третье объединяйте человечество под одним новым живым языком. Четвёртое. Управляйте высокими чувствами, верой, верностью традициям и другими, подчиняя их жёсткому рассудку. Исходя из первой директивы для достижения равновесия с природой потребуется избавиться от 9 десятых численности населения. Управление рождаемостью в пункте 2 по сути означает её контроль и регулирование в сторону указанную в пункте 1 при этом всё послание приправлено словами о любви, правах человека, справедливости и красоте. В сущности, всё, что написано в послании, отражает идеи и концепции так называемого устойчивого развития, который, кстати, был разработан Римским клубом и в дальнейшем получил отражение в ряде документов, включая Хартию Земли, составленную в 1994 году под руководством Мориса Стронга, генерального секретаря Саммита Земли и председателя Совета Земли. Как вам нравится эта должность? И Михаила Горбачёва. Этот документ назвали Библией 21 века, не только сводом принципов устойчивого развития, но и стратегическим ориентиром на пути построения нового общества, новой цивилизации. Да уж цивилизация будет действительно новой, можно даже сказать, беспрецедентной, как следует из интервью данного Горбачёвым в газете Карьера Dell'era 4 апреля 2005 года. Представители Ватикана приняли участие в составлении Хартии земли, и поддержали международные экологические инициативы. Спустя год после появления Хартии Земли, то есть в 1995 году в Сан-Франциско состоялась конференция Мировые религии и намечающиеся глобальные цивилизации. Она проходила по сути своей под лозунгом контроль над мировыми религиями, контроль над человечеством. Среди тех, кто поддержал мероприятие, знакомые имена: Буш старший, Джимс Бейкер, Билл Гейтс, Джордж Сорос те Тернер и так далее. А среди организаторов конференции Фон Гарбачёва и ряд католических епископов, представляющих Всемирную конференцию религии за мир. Члены инициативной группы, занимающиеся пропагандой хартии в России, заявляют, что поддержка хартии Земли была включена в резолюции, меморандумы и другие итоговые документы многочисленных мероприятий в различных регионах Российской Федерации. Но эти инициативы не смогут быть реализованы до тех пор, пока у нас в душе Будут существовать православные ориентиры, пока мы будем понимать опасности глобального миропорядка, где известно, кто будет править бал. В Священном Писании говорится, что антихрист станет главным политическим правителем мира, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. Книга Откровения. Кроме того, он подчинит себе волю людей и станет не только политическим, но и духовным правителем в центре новой духовности и новой единой религии. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Второе послание апостола Павла к фессалоникийцам. В послании на американском Стоунхендже сказано об объединении всех под одним языком. Понятно, что в тираническом тотальном антигосударстве должен существовать единый язык, чтобы рабы понимали команда рабовладельцев. А рабство это будет тотальное, не только физическое, но прежде всего духовное. И предполагается, что воля человека будет настолько подконтрольна, что он, не понимая того, сам пойдет в рабство, потому что подчинит свою душу новым рабовладельцам. Но человека нельзя превратить в духовного, то есть тотального раба, пока в душе его живет вера предков, связанная с верностью в традиции. Когда душа исполнена верой, она подчинена Богу. Чтобы переподчинить ее себе, глобальные правители планируют сначала переподчинить ее рассудку, А затем легко будет покорить её себе, чтобы подготовить приход того, кто потребует поклонения себе как Богу, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира, книга откровения. Вывести душу из подчинения Богу и переподчинить её горделивому рассудку. Это значит заставить человека думать о том, что только прагматично и что только выгодно, забыть высокие чувства, забыть веру. В четвёртой директиве сказано: "Управляйте высокими чувствами, верой, верностью традициям и другими, подчиняя их жёсткому рассудку". Всё это очень перекликается с философией тайного общества иллюминатов. Один из основателей этого общества, Адам Вайсхаупт, признавал, что он создавал новую религию, когда основал иллюминатов. Он писал: "Я никогда не думал, что стану основателем новой религии". Как следует из книги Неста Вебстер, которая называется Тайные общества и подрывные движения, на неё ссылался Черчилль, когда писал о русской революции. Целью новой религии стала замена человека религиозного на человека просвещённого, человека решающего проблемы рода человеческого посредством своего ума. Байссхаупт заявлял: "Разум будет единственным законом человека". Когда наконец разум станет религией человека, тогда проблема будет решена. В этой замене религии разумом как раз и заключается суть четвёртой директивы. Чтобы потом на этом самом образовавшемся вместо религии ничто создать новую универсальную искусственную религию как плод горделивого разума, как следствие бунта против бога. Первым бунт против бога поднял известный кто, поэтому это искусственные религии и есть религия этого самого бунтаря. В одной из десяти директив по числу они совпадают с десятью заповедями и написано несомненно как вызов им предлагается вместо Бога верить в некую неопределённую бесконечность, по сути в ничто, в пустоту. Придав веру, душа утрачивает эталон, меру сравнения, слепнет, перестаёт отличать добро от зла. Тогда такому человеку начинают указывать на то, что зло это добро, а добро это зло. Так происходит процесс превращения человека в духовного раба антигосударства, это вот царство смерти, где будет торжествовать танатократия и править антихрист. Видимо, не случайно послание было написано на специально построенном для его передачи с оружием, для ритуальных церемоний и погребений. Его авторы часть танатократии, поклоняющейся культу смерти и сеющей её повсюду. Так видео цимиде биологическая война в демографическом субпространстве. Война на полное уничтожение, война беспощадная и жестокая, война, в результате которой жертвами становятся миллиарды. Это специальные боевые действия, без осознания и анализа которых нельзя понять сущность современной войны за новый мировой порядок, нельзя защитить свой народ и свою страну. Это одна из самых кровавых составляющих битвы за государственность которую, используя медико-биологическое оружие, можно привести к полному краху, чем и пользуется коллективный агрессор. Неслучайно в майском номере сборника «Специальные боевые действия» за 1996 год изданным Центром и Школой специальных боевых действий имени Джона Кеннеди было написано «СПИДом уже больны многие военные и гражданские должностные лица – Заира, Уганда, Кении и других центрально-африканских стран». В некоторых или во всех этих странах правительственные структуры могут прийти в упадок уже в ближайшие 10-15 лет. Если эта схема будет повторена в других регионах, где спитра распространяется с тревожной быстротой, тогда гражданское руководство может также быть подвергнуто эрозии и уничтожено в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Юго-Восточной Азии. 9 июня 1969 года Дональд МакАртур, который работал тогда в Министерстве обороны США, выступая в американском конгрессе сказал: "В течение последующих 5-10 лет очевидно будет возможно создать новый инфекционный микроорганизм, который будет отличаться по целому ряду важных аспектов от любых других известных болезнетворных организмов. К наиболее значимым его свойствам можно отнести его устойчивость к традиционному иммунологическому и терапевтическому воздействию, от которого зависит обеспечение относительной защиты от инфекционных болезней". Это в высшей степени противоречивая проблема, и есть многие, кто полагает, что такое исследование не должно проводиться в связи с тем, что оно может стать альтернативным методом массового убийства огромных групп населения. В 1979 году, то есть 10 лет спустя, как и предсказывал маг Артур, были зафиксированы первые случаи новой болезни, которая начала целенаправленно убивать население определенных регионов мира. Сейчас от спида в мире уже погибло 30 млн человек. Когда мы смотрим на возможность того, что США распространят войну на другие страны, при том, что они увязли в Афганистане и Ираке, мы говорим, это будет безумие. С точки здравого смысла это никак нельзя объяснить. Но это объяснимо с точки зрения установок, содержащихся в американском Стоунхендже, ритуальный кромлех, с точки зрения войны в демографическом субпространстве, направленной на уничтожение человечества. В июне 2007 года один из известных и информированных журналистов Бенджамин Фулфорд, бывший глава бюро журнала Forbes в азиатско-тихоокеанском регионе, автор 15 книг, проживающий ныне в Японии, написал статью, где содержались доказательства того, что правительство США имеет план ведения войны на генетическом уровне. Этот план преследует цель сокращения населения Азии до 500 млн человек через использование биологического оружия, основного на расовых, этнических и генетических принципах воздействия. То есть, разработав некий генный организм, способный поразить и разрушить генотип какой-то определённой этнической группы, нации или расы, можно их полностью уничтожить. Вброшенные, видимо, для этих целей глобальные программы изучения генома человека, куда в благородных в кавычках целях были включены учёные разных стран, замыкалось на США. Это позволило им создать банк генотипов практически каждой национальной или расовой группы и получить возможность для проведения экспериментов по созданию генного оружия, способного уничтожить массы людей. Сведения Фулфорда относительно генетической войны против народов Азии очень задели одну тайную организацию, созданную в Китае ещё в 1644 году и называющуюся Общество зелёных и красных Общество является одной из крупных мафиозных группировок, называемых в Китае «Триады». Оно насчитывает ни много ни мало 6 миллионов человек, включая 1 800 000 азиатских гангстеров и 100 000 профессиональных убийц. Среди членов группировки много японцев, и она связана с японскими преступными организациями-якудзами. «Триады» считаются одними из самых жесточайших в мире преступных сообществ. По данным российских экспертов, Китайские триады потеснили даже японскую якудзу. На долю китайцев приходится около половины всех преступлений, совершаемых иностранцами. По оценкам американских экспертов, китайские мафиозные структуры глубоко проникли в легальную и теневую экономику Соединённых Штатов, опережая колумбийские картели. В Италии в 2006 году правоохранительные органы начали крупные расследования связи китайских гангстеров с итальянской мафией. В Токио После одного из выступлений Фулфорда, посвящённого использованию режимов буш и генетического оружия, как пишет журналист, представители этой самой триады общества зелёных и красных подошли к нему и спросили: "Могут ли они быть чем-то полезны?" Фулфорд дал им имена 10.000 человек, связанных с Билдербергским клубом, Советом по международным отношениям, ложью череп и кости, американскими неоконсерваторами, при условии, что они не будут применять насилие, а будут использовать нечто вроде дипломатии можно поднять мотивы, которые двигали журналистам, но он не учёл того, что триады занимаются преступлениями, включая торговлю наркотиками, не говоря уже об убийствах, которые уносят многие и многие жизни. Тем самым они работают на повестку дня тех, с кем они решили разобраться. Если такое столкновение и произойдёт, то это будут разборки между двумя преступными группировками, одна криминального, а другая политического происхождения, следствием действий которых будет один и тот же результат подрыв устоев и разрушение государственности. Но в любом случае очевидным становится сам факт того, что субъектами ведения современной войны становятся уже не традиционные государства, а глобальные, наднациональные и транснациональные структуры, которые в определённых обстоятельствах могут вступать в борьбу между собой. Фулфорд возлагает большие надежды на Россию. И в этом он прав, потому что на всякое действие всегда есть противодействие. И именно Россия с её широкими политическими, экономическими и главные духовными возможностями способна противодействовать широкомасштабному злу. В сущности, в этом противодействии во имя защиты и созидания нашей священной государственности, спасения нищих духом и заключается наша история и наше предназначение. И в этой битве мы всегда оказывались победителями. И поэтому в годы опасностей и тяжёлых испытаний к России обращают взор не только представители Востока, но и Запада, включая Фулфорда, который знает многое и многих. Но эту роль России в мире понимают и наши в роди. Как пишет Фулфорд, бывший глава Агентства национальной безопасности США Бобби Инман, выступая в Японии на заседании клуба иностранных корреспондентов 26 июня 2007 года, дал ясно понять, Что он ожидает длительной борьбы с Россией. Но нам не привыкать. По словам Фолфорда, вся эта мировая закулиса, как волшебник из страны Оз. Как только вы сдёрнете занавесы, вы удивитесь, как они на самом деле слабы. Они полагаются на иллюзию. Как только иллюзия исчезает, они превращаются в кучу слабых и старых людей. Понимание и недовольство тем, что происходит в США, есть у многих американцев. На плакате, выпущенном в США в 2007 году, написано: Бесконечная война. Сотни тысяч иракцев мертвы. Пытки и слежка. Вопросы по 11 сентября. Корпоративные СМИ и корпоративные правительства. Тирания, фашизм, ложь. Ряды сил, которые внутри США выступают против установившейся там тирании, растут, и их организационные способности повышаются